Глава 8. Мое служебное рвение по реконструкции Королевства Кривых Заборов не преследовало задачу выслужить себе какой-нибудь краткосрочный отпуск. Тем более по Москве я не тосковал, а диктовалось простой необходимостью. Чем-то занять себя, помимо бесцельных блужданий по поселку и абсолютно бессмысленных визитов на рабочие объекты, столь малые по площади, что постовые на вышках, не повышая голоса, травили друг другу анекдоты и байки, а в зоне различали не только зэков, но и каждый оброненный ими гвоздь или затоптанный окурок». А уж курили граждане жулики с максимальным КПД по израсходованию низкосортного табака для отравления своих организмов. Единственным обширным объектом являлся арматурный завод, с территории которого мы отгрузили готовую продукцию, совершив деяние, вполне отвечающее соответствующей статье уголовного кодекса. Хотя вот заковыка, корыстными побуждениями данное преступление не отличалось. Однако термины «группы лиц по предварительному сговору с использованием технических средств», то есть автомобиля ЗИЛ, к нашей акции могли быть применимы безусловно. С другой стороны, листая кодекс, изучение которого было мне просто необходимо из-за специфики службы, я находил во многих его формулировках элементы универсального толкования, парадоксальным образом отражавшиеся на практике наказание за содеянное. В частности, приняв под командование бригаду ЗК, способствующую моим обновленческим подзаборным инициативам, я, поинтересовавшись у всех членов коллектива, кто и за что сидит, получил от одного молоденького осужденного следующий ответ. «За колесо». «Украл колесо?» «Да, от «Волги». «И получил три года». У меня оттягощающие обстоятельства применение технических средств. Каких? Домкрат и баллонный ключ. А как же без них? Без них никак, удрученно согласился собеседник. А с ними заполучите трояк. Вот так. Народ в бригаде подобрался разностатейный убийца по неосторожности с перепугу, порешивший залезшего к нему в дом воришку дедовской казачьей шашкой, упомянутый похититель колеса, бродяга неопределенной национальности, знающий 20 языков населяющих СССР народов и считавшийся ввиду скорого окончания срока расконвоированным осужденным. Благообразный старичок, чей нынешний срок пребывания в заключении был пятнадцатым по счету, однако рецидивистом не значившийся, ибо каждый раз осуждался по отличной от предыдущей статье. И, наконец, аварийщик по имени Олег, схлопотавший 12 лет за дорожно-транспортное происшествие, совершенное им в нетрезвом состоянии. То, что Олег — личность неординарная, я понял, едва взглянув на него. Несмотря на сорокалетний возраст, у него было тело тренированного двадцатилетнего спортсмена, в глазах сквозил цепкий ироничный ум. Был он опрятен, и даже зэковская спецовка, неизменно выстиранная и отглаженная, сидела на нем как некая аккуратная курточка, подчеркивая внушительную мускулатуру торса и бицепсов. По слухам, мне стало известно, что ранее Олег служил в КГБ причем в звании полковника, а дело, связанное с аварией, носит характер загадочный, как, впрочем, и его сегодняшнее местонахождение среди уголовников, противоречащее той установке, что офицер органов обязан в случае осуждения быть помещенным в специальную зону, в среду себе подобных. Олег только начинал осваивать свой срок, отсидев из него всего лишь три месяца. Зеки, как я понял, относились к нему крайне недружелюбно. Категория блатных откровенно угрожала расправой, как менту позорному. А мужики видели в нем представителя ненавистной им феодальной прослойки коммуноэксплуататоров, да и вообще наследника боевой чекистской славы, основанной на кровушке народной и повсеместном насилии так, что держался полковник в окружении осужденных благодаря несгибаемой воле, недюжиной физической силе, а также и в силу тех обстоятельств, что сами собой силились в сметливых зековских умах сомнения. Мол, коли он с нами, то, ясное дело, не напрасно, видимо, решили мусора своего проштрафившегося в чем-то собрата сначала под статью подвести, а потом чужими руками в расход отправить. А не дурачки мы, чтобы такие планы граждан-начальников в жизнь притворять. Пусть живет, мучается, но живет. Я также подозревал, что и среди администрации колонии, невзирая на возможные жесткие указания сверху, бытовало чувство сопереживания копальному чекисту. Да и кто застрахован от подобной участи?» А потому в мою бригаду «Гоп-стоп», демобилизованный приговором полковник, попал, скорее всего, из соображений изоляции от агрессивной среды бандитов, способных в условиях никем не контролируемой рабочей зоны сделать даже из чемпиона мира по всем видам рукопашного боя, набитое переломанными костями чучело». Тем более, накануне моего прибытия в роту одному из лагерных стукачей на том же арматурном производстве вставили в задницу перевитый металлический пруд, вылезший заостренным концом из темени. Рьяно начавшееся следствие зашло в тупик. Свидетелей убийства, несмотря на все усилия кума и его агентуры, обнаружить не удалось, а труп, как ему и полагалось, хранил гробовое молчание. С другой стороны, если кому-то и жаждалось расправиться с Олегом, он мог бы и не торопиться с финальной точкой в его судьбе. Двенадцать лет в тюремном положении парья, отмеченного к тому же печатью легавого, слишком долгий срок, чтобы пройти его до конца. А если чудом и осилишь такой путь то встретить тебя, инвалида, пораженного десятком недугов, включающих туберкулез и язву желудка, уже напрасная свобода. Если что и сулящая, то скорый переход в мир иной. Итак, каким бы человеком Олег ни был, испытывал я к нему естественное сочувствие и даже некоторую симпатию за сдержанность его, интеллигентность, очевидную силу характера, и умение не суетно, но продуктивно работать. Симпатия, как правило, чувство взаимное. Уже через несколько часов после нашего знакомства мы говорили с Олегом, не утруждая себя уставными обращениями. Сам родом из Москвы, спрашивал он. Может прозвучит странно, но тот роддом, где я появился на свет, расположен в городе Вашингтоне, округ Колумбия. Да ну, — Вот и ну. Более того, там и вырос. — Значит, сержант внутренних войск МВД хорошо говорит по-английски? — перешел он на мой родной язык. И я аж вздрогнул от удивления, поскольку фразу он произнес как американец, безо всякого акцента, разве что в речи его прослеживались интонации жителя южных штатов. «А вы, гражданин, осужденный случаем не из Нового Орлеана?» — спросил я. Он рассмеялся. Затем, покачав головой, произнес. «Лихо ты распознаешь диалекты! Да, бывал я в этом славном городишке, столь непохожем на поселок Северной Ростовской области. А в Вашингтоне? И в Вашингтоне, и вообще на всем пространстве, от Флориды до Аляски!» Мы сидели в тени забора, раздетые по пояс, отдыхая после трудового физического упражнения по забиванию пудовой кувалдой арматурного шеста в землю на полутораметровую глубину. Перекуривавшие зеки из моей бригады, равно как и солдатик-конвоир, загоравший с калашниковым на зеленой травке, пробивавшийся под майским солнышком во внешней запретке, с недоуменным интересом прислушивались к нашему диалогу на импортном языке. Особое любопытство проявил бродяга-полиглот, диагностировавший нашу беседу таким образом. «Ого! Фирма базарит!» Ударение в слове «фирма» он сделал на последнем слоге. «Забавная получается картина, Олег!» — продолжал я. «Ты бывший комитетчик, это факт общеизвестный, так?» «Бывший», — согласился он внезапно отчужденным голосом, — «далее, английский твой не из самоучителя и не из института иностранных языков. Сам собой возникает наивный вопрос. Ты шпион?» «Другими словами», — сказал он, — «тебе интересно знать, работал ли я в разведке?» «Вопрос, конечно, не тактичный», — вставил я осторожную реплику. «Почему?» вполне естественный, многократно мне задававшийся. Да, работал. И особого секрета в том нет, имея в виду утвердительный ответ по данному поводу. Вновь задаю детский вопрос. Почему? Сказал я. Потому что данный печальный факт отлично известен и контрразведки США, отозвался он. Просто факт или факт со всеми подробностями? А вот Тут ты попал в десятку, сержант, усмехнулся он. Насчет подробностей, напряженно. Понял, касаться не будем, констатировал я, натягивая гимнастерку. К зоне с подъезжал бульдозер, выделенный мне в качестве вспомогательной техники местной строительной конторой. Ты, подкопаев! высунувшись из кабины, проорал, досадливо отмахиваясь от черного выхлопа солярки, водитель. «Что делать надо?» «Зону сносить», — сказал я. «Ты без шуток давай, а я без шуток. Всю внешнюю запретку...» Водитель выпрыгнул из кабины. «За слова отвечаешь?» — спросил с подозрением. «Или дуру мне гонишь?» «Отвечаю», — сказал я. «Смотри, не подведи под срок. Я свое откантовался, мне хватит». «На какой предмет пострадали?» С интересом спросил, сторожил тюремных застенков, подчиненный мне старичок, помимо различных зон, обретавшийся еще в монастырях, где отмаливал, по его словам, грехи, реализованных искушений, за что в колонии получил кличку «Отец святой». «За Ленина!» — четко ответил бульдозерист. «Не конкретно», — сказал старичок, букву закона, изучивший прежде азбуки. «Из-за его мы тут практически все. Хороший был парень, но долго жил». «Поддал я как-то», — поведал владелец тяжелой техники. «А тогда на кране работал. Ну, начал разворачиваться у горкома, и стрелой по ему». «Вы имеете в виду бюст?» — спросил бродяга, именуемый труболетом. «Хер знает! Старая, в общем!» И болезненно поморщился старец, как будто ощутил прикосновение стрелы крана к своему личному затылку. «Что и...» — растерялся водитель. «ДТП и хулиганка!» — высказался юридически грамотный похититель колес, рассматривая с профессиональным, видимо, любопытством гусеницы бульдозера. — Это да, — сказал водила, — но там еще одну статью пристегнули в волки. — Продолжайте, молодой человек, — заинтересованно вскинулся отец святой, видимо, жаждущий всякого знания в практике уголовного законодательства. Водитель обернулся на клокочущий в холостую энергии бульдозер, ковырнул носком кирзового сапога землю за предки, десятилетиями стоявшую под парами. «Да я», — продолжил, — «судье, возьми и скажи, мол, весь ваш Ленин из двух фанер склеен». Оттого и рассыпался. «Наверное, — говорю, — и в мавзолее такое же чучело под колбой балдеет». Высказывание, порочащее государственный и общественный строй, менторским тоном резюмировал колесный вор, пытаясь вручную определить момент натяжения гусеницы. «Совершенно верно», — Удивленно подтвердил водила, живо обернувшись на него. «Очень любопытный прецедент!» — поднял ввысь палец обитатель монастырей и тюрем. Но тут свое веское хриплое слово высказал наш фрегадный убийца. «Кончая в прошлом, теряем время! Сноси труху, скоро обед!» Бульдозер взревел, как стая разъяренных львов и ринулся на потраченные течением времени конструкции малозаметного препятствия, сметая проволоку и столбы к обочине зоны. Водитель, воспламененный остро негативными чувствовалось воспоминаниями о своем колониальном прошлом, работал горячо и на совесть. На лица подчиненных мне зеков, Легла умиротворенная тень от созерцания разрушительно-революционной миссии бульдозериста, словно тот воплощал своим действием анархический идеал всемирного освобождения вольного человеческого духа от оков тюремного бесправия и прозябания в строго ограниченном вооруженным конвоем пространстве труды предыдущего поколения вертухаев, бульдозер смел в неполные полтора часа. Часовые кричали свыше под злорадный смех зэков. «Держи, руль крепче, чума! Нас не снеси! Пристрелим в полете, бля!» Обошлось, впрочем, без жертв, если не считать запутавшуюся в проволоке поселковую курицу, которую многоопытный труболет с норовистой силков освободив тут же поднял за ноги, отчего курица моментально погрузилась в состояние нирваны. И этот простой приемчик я не без любопытства запомнил как одну из составных частей приобретаемого мною жизненного опыта. Заботливо обернув пернатую дичь спецовкой, труболет предложил. «Едем, начальник, на речку, сполоснемся, сготовим птицу, все лучше баланды». «Разбежался!» — угрюмо молвил убийца. Повисла напряженная пауза. Зеки затаили дыхание в ожидании моего ответа, надеясь на чудо положительной реакции по поводу такого предложения их сотоварища. Лично я ничего не имел против освежающей водной процедуры. Более того... В мое распоряжение администрации лагеря был выделен для подсобных работ разболтанный грузовичок. И съездить на речку, а вернее на канал извилисто тянувшийся через степь буквально в нескольких километрах от зоны, особенной проблемы не составляло. Но вот понравится ли данное мероприятие моему шефу, капитану Тарасову, вопрос и одновременно ответ. Голос подал курировавший мою бригаду конвоир-старослужащий рядовой Кондрашов. «Едем, Толик!» — сказал он. «Если КЭП возникнет, скажем, тырили доски со склада стройбата. Они тут неподалеку стоят своим шалманом. А вы, суслики, — обратился к зэкам, — считайте себя предупрежденными. Если возникнет желание сдернуть, давлю на гашетку, и мы все в отпусках» я в краткосрочном вы в вечном мы приличные люди едва ли не с возмущением прокомментировал такое образное предостережение конвоира отец святой о чем речь вообще молодой человек и аквалангов у нас на дне не припасено вдумчиво и даже с каким то сожалением добавил колесный вор кто дернется замочу лично предупредил убийца «И, кстати, возьмите ведро, начальник», — сказал труболет, имевший, в отличие от других, право свободного передвижения в окрестностях зоны и потому страха перед Калашниковым не испытывавший. «Зачем оно?» «Возьмите, — говорю, — не пожалеете!» Я взял из караулки цинковое старое ведро с заржавленными боками и в самом деле не пожалел. В канале обитало множество раков, и вскоре, с наслаждением выкупавшись, мы сидели на травке в одних трусах с рядовым кондрашовым, державшим калашников на голых коленях, наблюдая, как на водной глади мелькают незагорелые задницы зеков, ныряющих в поисках рачьих нор к илистому неглубокому дну. Серо-зеленые пучеглазые обитатели водоема, чьих клешней не страшились за скорузлые лапы зэков, один за другим покидали воздушным путем родную стихию, шлепаясь на берег возле ведра с подсоленной водой. Из лесопосадок, чахло тянувшихся вдоль канала, убийца принес несколько ворохов-сучьев, запалил костер» стараниями труболета, проявившего высокую квалификацию походного повара, запеклась в глине, попавшая в тюремные силки, напоследок выполнившие свое предназначение жирная курица, а после подоспели и свежесваренные раки. Основательно перекусив дарами степного канала и накупавшись до звона в ушах, Мы возвратились на прежнее место, под забор жилой зоны, напрочь лишенные желания продолжать какую-либо трудовую деятельность. У нас оставалось еще целое ведро раков, пожертвованное мною караулу жилой зоны, крайне доброжелательно отнесшемуся к такому презенту. Причем один из дружков Ефрета Харитонова, имевший в памятный первый вечер моего пребывания в роте твердое намерение познакомить меня с бляхой своего ремня, сказал «Мы, Толик, в тебе, кажется, заблуждались». Кажется, Толик, ты, хотя и москвич, но не фраер Лакшовый. Тут следует заметить, что употребление воровского жаргона среди личного состава конвойной роты было явлением повсеместным и органичным, как и само заимствование данной лексики у осужденных, с которыми мы составляли, в общем-то, единый коллектив, разделенный разве условностями униформ и забором, по одну сторону которого располагались бараки ЗК, а по другую — наша казарма. Режим службы зеркально отражал распорядок дня зоны. Мы вместе отправлялись на подневольный труд, вместе возвращались с него. И неизвестно, кому было тяжелее — зэкам или конвою. Ибо торчать на вышке в палящей степной зной или в пронзительный зимний холод — с ураганными в здешних краях промозглыми ветрами, ничуть не легче, чем клепать железки в теплом цеху промзоны и даже таскать кирпичи на стройке. Что же касается пищи, качество ее было практически одинаковым. А уж свободное время как в лагере, так и в роте проходило по единому образцу. Сон, воскресная киношка, стирка одежды и чистка сапог. Кроме того, каждый из нас солдат точно так же, как и граждане уголовнички, отбывал не по доброй воле свой срок, считая дни, оставшиеся до желанной даты освобождения, и жил в одинаково томительном ожидании ее приближения. Функции зоновской секции внутреннего порядка в роте исполняли сержанты, В качестве администрации выступали ротные и взводные, блатных олицетворяли старослужащие, новобранцы пахали, как лагерные мужички. Был свой Лепила, то бишь фельдшер-сержант, кум-замполит, а также стукачи, составляющие его секретную агентуру, время от времени выявляемые и переходящие после нанесения им побоев в касту отверженных, В отличие от зоны, не было у нас, слава богу, категории опущенных. Отношениях к гомосекам у всех без исключения бытовало крайне отрицательное и годливое. Но в остальном та же тюряга, где я находился в положении расконвоированного заключенного, подобного входившему в мою бригаду труболета. Грустно. Однако я не унывал. И даже радовался, что служу на далекой периферии, а не в Москве или в Ростове, где нет ни чистого степного воздуха, ни, соответственно, звезд над головой, затуманенных городскими промышленными выхлопами. А про купание в канале, ловлю раков и возлежание на теплой травке в неуставной форме одежды, то есть в плавках, подаренных мне колесным вором, можно лишь отвлеченно и угрюмо мечтать. «Завтра, — говорил труболет, отдыхавший в подзаборной тени и задумчиво грызший травинку, — начну плести сеть. Подходящая нитка имеется, трехстенку. Сегодня бы поставили, завтра были бы с рыбой». «Богатая мысль, друг мой», — подтвердил отец святой с горячностью. «Можно бы и завялить. Тут, слышал, есть ферма, а там замечательная кормовая соль». «Глохни, халява!» — отозвался труболёт. «Сами управимся!» «Ишь, клоп! Но ведь у нас коллектив! Правильно я говорю, гражданин старший сержант!» Льстиво повысил меня в звании старичок. «Блатных и голодных!» — констатировал убийца, глядя как выданная нам в качестве тягловой силы кобыла из подсобного хозяйства колонии волочит к выкопанной Олегом Яме бетонный столбик, привязанный к ее хомуту буксировочным капроновым тросом. Движение кобылы корректировал ведущий ее по узду специалист по демонтажу колес с транспортных средств юридических и физических лиц. — А вам не кажется, гражданин старший сержант, — продолжил отец святой с доверительной интонацией в голосе, — что мы взяли неверный темп? — Идите, засыпайте яму, осужденный, — отозвался я холодно. — Темп самый верный, обеспечивающий завершение работ в октябре месяце. Так что рыбой на зиму запасемся. — А вот это по-нашему, — одобрительно крякнул убийца и, взяв лопату, ткнул ее черенком ойкнувшего старца под ребро. «Пошли, хрен моржовый! Пограничный столб укреплять! Расселся тут! Не на пенсии еще!» Под забором, в качестве наблюдателей за установкой бетонной опоры, теперь остались двое — я и труболет-полиглот. Выплюнув изо рта измочаленную травинку, мой подопечный негромко молвил — «Есть разговор, начальник!» «Слушаю вас вниматочно!» Собеседник с подозрением обернулся на сторожевую вышку, словно оценивая расстояние до часового, в чьем поле зрения мы находились. Найдя расстояние подходящим для выбранного им звукового диапазона, продолжил. «С прежним инструктором, начальник, мы были вроде бы как кентами, то есть, ну...» Находились в приятельских отношениях, перевел я. В точку, согласился труболет. И кто, кому оказал честь подобным расположением? Про честь я не в курсе, ответил бродяга. Но на Дембель парень ушел с бабками. Он замолчал, выжидая таинственную паузу. Ну давай, гони дальше, сказал я. Не бойся. Если предложение разумное, я говорю да. А если говорю нет, то разговор забывается без всяких последствий. «Я могу за предложение сильно пострадать», — произнес труболет в нос. «Не можешь». «Точно?» «Торжественно обещаю». «Так, в общем, дело такое. Ты, начальник, на «ты» можно?» «Попробуй». «Ты, конечно, тут первые дни, покуда не в курсе. А ситуация обстоит так...» В зону нужен одеколон и алкоголь. За бутылку платится стоимость трех ящиков. Он многозначительно развел руками, и по птичьи, как гриф, вжал голову в плечи. «Конец информации», — добавил с заминкой. «Не конец, а только начало», — возразил я, «поскольку возникают закономерные вопросы. Первый. Почему предложение поступило именно ко мне?» «Есть же начальники караулов, вольно-наемные». «Отвечаю по порядку», — степенно откликнулся собеседник. «Солдаты и сержанты в поселок, если и ходят, то по ночам в самоволке, местных бабушек потискать. А вот с работниками торговли никакого тесного контакта не устанавливают. А зря. Теперь. В карауле они как под микроскопом. А потом...» «Думаешь, через вахту легко передачку в зону намылить? На вахту же все глаза в упор смотрят». «А если через рабочий объект?» «А шмон при возврате в зону», — резонно заметил труболет. «Ну, можешь, конечно, на работе зеньки залить. Но коли контролёры унюхают, считай, на пятнадцать суток в ШИЗО устроился автоматом. Да еще допрос у кума. Кто что...» Какие вообще пироги? Примечание. ШИЗО. Штрафной изолятор. Конец примечания. А я чем хорош? Ты в лагерные мастерские сто раз на дню заходить можешь. То резьбу нарезать, то сверло поточить. Да ты на себе в день три ящика водяры перетащишь. Никто не вздрогнет. А если во время обеда вообще в зоне никого? Одни шныри и блатные. Примечание. Шныри дневальные. Конец примечания. Если откровенно, признался я, то особой нужды в деньгах не испытываю. Так, если только приличной жратвы докупить к нашей баланде. — Об чем, бля, и речь? — высказался труболет с чувством. — Подумаю, — сказал я. — Задача ясная, но есть и риск. Надо прикинуть. — Да какой там риск? — развязно молвил бродяга, кривя физиономию. — Очень конкретный, — сказал я. — Если накроют, мне пришивают связь с осужденными, и я в лучшем случае совершаю прыжок в высоту, то бишь на вышку. — Староживую, — уточнил труболет. — Да, высшая мера наказания в виду не имеется, но лычки и все с ними связанное теряю. Попадаю в глубокую просрацию. Есть смысл? Ты прав, сказал искуситель. Но существует один, бля, момент. Дело с тобою. Будут вести авторитетные люди. Не я. Я шестерка. И тебя они не провалят. Тот прежний полтора года нам пузыри таскал. И все в ажуре. Ездит сейчас, небось, на Мерседесе. От невест уворачивается. А коли желаешь без риска, уговаривать не стану. Трус не играет в хоккей. А хочешь на гражданку с голой жопой и с чистой совестью, флаг тебе в руки и барабан на шею. Еще скажу. Чукчи ваши конвойные, ну, эти азиаты, наркоту нам каждый день подгоняют. Их родственнички из поселка не вылезают, как прописались. И думаешь, твой ротный не в курсе? Или наш кум? И меры не принимаются. Суетятся чего-то. А все равно хрен за всем отследишь. Попка на вышку залез. Примечание. Попка. Часовой. Конец примечания. А там уже посылочка заныкана. Примечание. Спрятана. Конец примечания. Хлоп ее в рабочую зону. В лаве на той же вышке оставил. Примечание. Лаве — деньги, конец примечания. «Чтобы родня после смены караула забрала, и пиздец, это, к примеру, понял?» «Ты бы поговорил с Олегом», — сказал я, кивнув в сторону, утаптывающий грунт у основания столба бригады. «Зачем?» — настороженно вопросил труболет. «Он бы повысил твою квалификацию как вербовщика. Все-таки специалист». Хотя, может, как раз ему у тебя имеет смысл поучиться. Складно поешь? Не обижай, начальник, я дело толкую. Уголовное, — уточнил я. Да ладно тебе, — отмахнулся труболет. Вот оттрубишь тут еще годик, будешь почище любого зека. Ты посмотри на конвойных дедов, головорезы. В нашей, к примеру, зоне таких бандюк еще поискать. А у вас... Каждый третий человеку башко отрежет, как папироской затянется. Плохая у вас служба, начальник. Калечит она человека, проверено. И не даром столько ваших орлов сразу же после дембеля за решетку приходит. Ох, не даром. С кем поведешься, сказал я. Ну, так разговор не окончен. Подумаю. Я встал с земли, водрузив на бесшабашную свою голову пилотку. — Кончай работу! — крикнул бригади. Конвой устал! — подтвердил рядовой Кондрашов, почесывая округлившиеся от сегодняшней сытной трапезы пузо. — Очень рад нашему с вами знакомству! — учтиво попрощался со мною отец святой, тряся стриженной седенькой головкой. — Я тоже! — произнес по-английски Олег. — До завтра! — заговорщически сузил глаза труболет — «Раками обеспечим», — заверил похититель колес. «Бывай, начальник, ты человек», — сказал свое задушевное слово убийца.